Глава шестнадцатая. Заговор на глине. Василь, встал на одно колено рядом с Марфой, склонился над Билым и приложил ухо к его груди. Прислушался, растерянно посмотрел на девушку. — Не разумею, вин дыхай олени, сердце тоже не чую. Марфа честышно всхлипывала и вдруг зашептала громко, не помня себя. — Это я во всем виновата, я! Из-за меня столько смертей! Как же я теперь буду людям в глаза смотреть? Как же жить мне с этим? Василь ошалел от таких открытых чувств и слегка толкнул ее в плечо, поднес палец к своим губам, произнес ⁇ ццццццц ⁇ Марфа перевела на него свой затуманенный печалью взгляд и замолчала. В темно вишневых глазах застыли слезы жемчуга. Василь, расстегнув крючки на черкеске Билова, вновь припал ухом к его груди. Замер, вслушался. Показалось или нет, едва уловимый слабый стук донесся до его слуха. Для верности Василь вынул кинжал из ножен и приложил начищенный до блеска корбиж к губам сотника. Через мгновение на лезвии остался запотевший след — От напряженного ожидания у него выступил пот на лбу и, струйками сбежав по гладким щекам, повис каплями на редких еще усах. Громко облегченно выдохнув, Василь снял попаху и вытер пот солба. Виндыхая! Жив дядька Камыкола! Слава Богу за все! — Марфа поднесла руку к губам и еле сдержалась, чтобы не крикнуть от радости, да вспомнила, что матушка всегда наказывала: радуйся, доченька, всегда тихо, дабы Господа не гневить, да и ему за все благодарно молись. Поборов прилив чувств, Марфа в полголоса произнесла: Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Такого пули не убить, прошептал кто-то из станишных, ему тут же вторили. «Нет такой пули! заговоренный сотник! Видать, доля другая будет!» Василь вспомнил, что дед Трахим в одном из рассказов о былой своей службе упоминал глину, смешанную с вином, как средство для остановки крови в ране. С глиной в горной местности проблем не было. Казачата с мальства знали, как и где ее лучше добыть. А вот вино в мусульманском ауле порой днем с огнем не сыщешь. «Шо на той вербе груши?» – подумал Василь, «хотя и грим раков бывая». Мысль работала, как пуля летала. Василь метнулся к богатой с виду сакле. Знал он по рассказам бывалых станичников, что такие хижины обычно принадлежат аульным князькам. Знал также и о том, что гостеприимство у горцев не меньшая традиция, чем у казаков, а значит, как и у казаков – У горцев есть посланник Всевышнего, и даже иноверец, пока пребывает в гостях в ауле, неприкосновенен и находится под защитой князька. К гостю всегда отводились лучшие покои, подавалась к трапезе лучшая еда и порой даже вино. Размышляя об этом, Василий юркнул в подвал сакли. Не рассчитав высоты прохода, стукнулся со всего маха головой спасла от сильного удара папаха. Потер ушибленное место, хотел было выругаться, давно в наказ деда Трахима вспомнил. Стукнул сложенной в кулак ладонью по стене и теперь уже более осторожно спустился по ступеням в подвал. Через небольшое оконце пробивался тусклый свет. Но его было достаточно, чтобы глаза, постепенно привыкшие к темноте, разглядели в дальнем углу три большие макетерки — Рядом на деревянном настиле стояла небольшая баклажка. Василий снял с горлышка этой керки, что стояла ближе к нему деревянную заглушку, и повел носом. Запах доброго настоявшегося вина проник в ноздри. Василий втянул в себя веселящий аромат. Искушение червячком заточило в голове. Сдержался. «В походе станишники прибьют, если почуют. Да и не время сейчас». Наполнив баклажку, пулей метнулся назад, замедлив шаг у проема. Наклонил голову, чтобы пройти через проем и не стукнуться снова, и замер. Чуть правее на бетонном полу лежал дорогой работы кинжал. Василь живо засунул его за голенищий чик и выбрался наружу. Во дворе сакли, нагруженная скарбом, стояла арба. Запряженная двойка лошадей всхрапывала, озираясь испуганно по сторонам. «Пригодится!» — мелькнула мыслью приказного. Не останавливаясь, он преодолел Майдан и через мгновение оказался у места, где лежал Билый. Оставив баклажку с вином, Василь выбежал за ворота аула и спустился к речке, протекавшей совсем рядом. Приподнимая лежащие у берега камни, он рукой ощупал почву под ними, Пока рука не нащупала характерную для глины склизкую структуру, набрав в ладонь приличный шмат, Василь вновь припустил ваул. ⁇ Бигай! Я куц их за зайцем! Як скажен, И чегось! ⁇ в недоумении подумал, говоривший с одним из раненых казаков Иван Мищник, Добежал до места, где лежал Билый, Василий живо вылепил из глины подобие небольшой чаши, влил в нее немного вина и комков вымесил две небольших лепехи, рванул пропитанный кровью бешмет на теле Билова, кровь еще сочилась из раны, темная, она текла струйкой. «Добре», — подумал Василий, Звены. Смочив вылепленную из глины лепеху вином, он приложил ее к ране на груди Миколы и крепко придавил ладонью. Надавливая на края, казак распластал лепеху вокруг раны, приклеивая таким образом коже. Вторую лепеху, также смоченную обильно вином, Василь приложил к ковхатному отверстию раны, приподняв плечо билого и просунув глиняную заплатку к области лопатки – Довольный тем, что знания, полученные от деда, не пропали за даром, а пригодились, Василь уселся рядом на землю и слегка улыбнулся, посмотревший на него Марфе, кивнул ей головой. «Усе будет добре, побачишь. Марфа улыбнулась ему в ответ и прошептала. «Дай Бог!» «Ух ты, бисова душа, сущая я ел!» Выругался Осип Мамуль, сграбастав черкесского мальчишку своими сильными руками. Тот извивался, будто угорь пытается вновь укусить казака за руку и вырваться из его хватки. «Не придуши! Да что ж я не разумею! И ведь не пристукнуть звереныша!» — пробормотал раненый казак, баюкая руку. «Кубарись ты, як ты, карапет! Угомонись, а не ту голову на бекрень разом заверну, и дады кирдык тебе!» строго прикрикнул Мамуль. Мальчишка понял, что этот геур-великан крепко держит его, и что сопротивляться дальше бесполезно. Он затих и лишь и взглядом дикого котенка-барса посматривал на бородатого казака. Уси для верности связал черкисенка, как обычно казаки связывали пленных». Петлю веревки мамуль накинул на ноги, сделав два оборота, протянул к рукам мальчишки и, накинув вновь петлей, закрепил узел на спине. Оценил свою же работу. — Оце доброе! — сказал Осип, проверяя крепость веревки. — Запрел трошки! Казак вытер пот со лба. — Топеречи не сбежишь! И, погрозив пальцем, добавил. — Гляди у меня! Мальчик скрижетнул зубами, на всякий случай скаля их и показывая, как может разобраться с казаками. Мамуль покачал головой, сплюнул, подозвал одного из казаков и наказал ему стеречь маленького басурманчика, а сам торопливо зашагал к месту, где лежал Билый. Издали он наблюдал за Марфой, склоненной к телу Миколы, и по ее эмоциям он понимал, что дело худо. Черкисенок хотя и стрельнул наугад, но верно. Пуля вошла в грудь сотника снизу вверх, размышлял Осип. Если на вылет, то не так страшно, выкарабкается. Ежели в груди осталось, то погано. Пулю здесь не вынуть, а до станицы по колдобинам сотник не дотянет. И тогда смерть. Не от пули, так от раны. Казак вздохнул. Мамуль видел, как Василий Руть несколько раз похилялся над белым, ложил голову ему на грудь, снова приподнимался. Судя по тому, что приказной, утеревшись и встал и снова надел попаху на голову, что-то сказал Марфик, казак догадался, что белый жив, а когда подошел на расстояние вытянутой руки, то убедился в своих доводах окончательно. Сотник был жив, но состояние его тяжелое держало между небом и землей. «Ну что, Яквин?» – тихо спросил Осип, смотря на лежащего без сознания Миколу, боясь потревожить душу раненого. Вопрос его оставили без ответа. Девушка находилась в трансе, покачиваясь взад-вперед, отрешенно смотря перед собой. Руть утирал обильный пот с лица. «Яквин!» Повторил свой вопрос Мамуль, трогая приказного за плечо. Василь сразу не сообразил, к кому обратился Осип, к нему или же к Марфе, но, глядя на подавленное состояние, казачки ответил Христос в небесах, а душа в телесах жив, только крови дюже богато потерял, ответил бодрым голосом Василь и сник. «Бог на безмилости, казак на безсчастье», — ответил Осип и, сняв папаху, осенил себя трижды двуперстием. «Слава Богу за все!» И хоть из раньше сказанного приказным понял состояние сотника, оценив ситуацию опытным взглядом, на душе стало немного спокойнее, отпустило. Посмотрел на казачку. «Не плачь, дивка, ухватышься, ще за чуба!» Видя тоску Марфы, подбодрил Иосип. Да свай бы заживе. Вот тож, загоится, как на собаке, поддержал от насума подошедший Иван Мичник. Бог поможе. Я слышал, что нашему сотнику в от огня смерть видела. Выживет, белый, посмотришь. Да что там ему пуля? Вот если бы две. Две, да такого три не остановят. Марфа подняла голову и, насколько могла, улыбнулась станичникам. Сил говорить уже не было. Сначала неволя, страх за неизвестность, за то, что могут продать в горем турецкий, за то, что больше не увидит родной станицы да батьку. Затем чуть черкисенок не убил. И вот теперь ее спаситель, которому она тоже питала искренние чувства, но не показывала их, лежит полуживой перед ней. За такой короткий срок столько испытаний даже для ее крепкого характера. Как казачка Марфа осознавала, что показать свои чувства, а тем более слезы перед станишниками, недопустимо, не было в традициях казаков подобного, даже при родителях дети уже и сами семейные скрывали чувства, отпуская их на свободу лишь когда оставались наедине, Этому учили в казачьих семьях сызмальства. В казачьем семейном быту взаимоотношения между мужем и женой определялись христианским учением. Супруги жили по священному писанию. Не муж для жены, а жена для мужа. Да убоится жена мужа, муж сродни Господу, а жена церковь. Так и нужно относиться друг к другу. При этом придерживались вековых устоев. Мужчина не должен вмешиваться в женские дела, а женщина — в мужские. На людях между мужем и женой соблюдалась сдержанность в отношениях с элементами отчужденности. Но сейчас, склоняясь над почти бездыханным телом Билова, не зная, выживет он или нет, Марфа как ни старалась, не могла сдержать чувств. Микола нравился ей» и это едва забрежившее счастье могло сейчас ускользнуть, уйти в небытие навсегда. Как и все казачки, Марфа имела в своем характере яркие черты гордости и независимости. Как поговаривали иногородние, впервые познакомившиеся с казачьим бытом, за внешней застенчивостью казачки зачастую скрывается сильный и неукротимый нрав, Сознание хранительницы семейного очага и хозяйки дома. Весь дом, все имущество, все хозяйство приобретено и держится только ее трудами и заботами. Постоянный труд и заботы, легшие на руки казачек, дали особенно самостоятельный мужественный характер и поразительно развили в них физическую силу, здравый смысл, решительность и стойкость характера. Казачка, свободная, воспитанная в среде не знавшей ни рабства, ни крепостных господ, закрытых теремовых гаремов, она сознательно, как полноправный член семьи, отдавала свои силы, а часто и кровь для благосостояния и благополучия. Казачки гордились своим происхождением. «Не более болячка, я казачка», Они решительно избегали браков с иногороднями, с чужестранцами были неприветливы. Казаки упорно берегли свое племенное лицо больше всего при помощи женщин, ревнивых хранительниц древних обычаев и чистоты крови. Века постоянных боевых тревог, военно полукочевого образа жизни, бытия в прошлом выработали в казачке бесстрашную решительность и способность сохранять присутствие духа в моменты неожиданной опасности. Она сумела достойно встать вместе с казаками с оружием в руках на защиту своих детей, куриня и станицы, и, несмотря на все это, она не теряла основных черт, присущих слабому полу – женственности, сердечности, кокетства, любви к нарядам. Вот и сейчас в Марфе говорило женское начало. Хотелось выплакаться, и злить душу. Но кто поймет ее? Станишники? Эти грубоватые и сухие на чувства в походах воины? Или тот орел, что треплет свою добычу на уступе скалы? Так ни одного поля ягоды. И что им до женской души, скрываемой под покровом крепкого недюжинного характера? Марфа еще раз склонилась над головой Билова посмотрела на его загоревшее обветренное лицо, провела рукой по щеке. Казалось, что Микола спит крепким сном после тяжелого боя. Марфа закрыла на мгновение глаза, шепча тихо молитву к Царице Небесной. «Мать Божия, помоги!» Через прикрытые веки по щекам скатились две крупные слезы и упали на щеку и губы Билому. Марфа вздрогнула. Нет, не показалось. Стон, больше похожий на мычание, слетел с засохших губ Миколы. Василий, стоявший с ним рядом Иван с Осипом, тоже услышали голос Сотника и присели рядом с ним, склонив колено. — Дядька Микола! — потряс Василь Билова за руку. — Возвращайся! — прошептал мамыль, веря в чудо. Сотник слегка приоткрыл глаза и запекшимися губами негромко произнес... Воды пить нельзя тебе, Микола, потерпи. опередил Василя, — сказала Марфа только губы трохи смочить. Иван Мишник протянул ей баклажку с водой. Марфа оторвала от своей юбки небольшой лоскут, смочила его водой из баклажки, отжала лоскут, вновь намочила и приложила к карту Билова. Тот слегка приподняв голову, сжал лоскут губами и без сил вновь откинулся головой назад. Стоявший рядом на одном колене Осип Мамуль, слывший среди станичников добрым травником, умеющим и рану заговорить, и нужным снадобьем рану лечить, достал небольшой мешочек из поясной сумки. Развязав мешочек, достал из него щепоть порошка темно-серого цвета. Убрав с ранами колы глину, заботливо приложенную Василем, Осип осмотрел рану. Кровь уже не сочилась, края раны были слегка красными, кожа по краю взбухшей. Мамуль растер между пальцами немного порошка в саму рану, остаток же высыпал на глиняную лепеху и вновь закрыл ею рану. — Что ци, дядька Осип? — спросил с интересом Василь. — Тю, забу, вил як ты був, Теля дой ё, а вин бодаться рогом. Улыбнувшись с долей сарказма, ответил Осип. Це ж порошок любистока до да гриба навозника, деды наши, славные запорожцы, тем порошком раны лекували, и нам то наказывали. Без старины нема новины, Василь. Так-то. Вспомнил Василь, как дед Трохим ему в детстве рассказывал о том, что в каждом походе у казаков свой цирюльник, то есть лек ремелся, Вспомнил и о том, какие заговоры знают казаки-цирюльники, какими снадобьями владеют, чтобы кровь в ране остановить и сами раны лечить. Порошок тот, что Осип в рану сотнику положил, антисептическим действием обладает. Стало быть, против микробов хорош. Листья любестока и гриб-навозник сушили казаки в тени, затем перетирали в порошок и брали с собой в специальном мешочке, притороченном к поясной сумке. Военные лекари-цирюльники и умели не только раны заживлять, они владели методиками и рецептами излечения практически всех известных на то время заболеваний. Взять хотя бы лечение травами. Казаки знали множество чудодейственных целебных трав, и даже простые придорожные блинки помогали им поставить на ноги вояк. Конечно, готовили они и стравнастой, и отвары, спиртовые настойки. Однако был и исключительно казацкий метод лечения, когда пациенту предлагали покурить трубку, набитую лекарственной травой. Материнкой для профилактики желудочных заболеваний, мятой и зверобоем для успокоения нервов. Да и те, кто сидел рядом, тоже слегка подлечивались. Вообще не зря люльку называли «сестрой казака». Медсестрой она точно была. Простой люлькой-брулькой запорожцы предки черноморцев лечили и болезни спины, прикладывали ее к искривленному участку позвоночника и приматывали широким кушаком. Так и отправлялись порой в дальние походы, не снимая повязки. Скакали вояки на лошадях, и позвонки постепенно занимали положенные им места. Процедура суровая, но действенная. Есть несколько трав, которые знает каждый казак. Главная такая трава – емшан, степная полынь, горькая, словно казачья судьба. Каждому казаку известны ее целебные свойства, но превыше всего казак почитает полынь за то, что для него она является древним и благородным народным казачьим символом. Горький, ни с чем не сравнимый запах полыни символизирует тоску по родине». В каждой казачьей семье за иконой хранится веточка полыни. Ее вместе с погребальной свечой вкладывают в руки усопших казаков. И как бы давно в дальних краях не сложил голову казак, он считается непогребенным, пока на его могилу не положена ветка полыни и не насыпана земля с ротного пепелища. Усип, вновь склонившись над Миколой, положил ладонь правой руки ему на грудь и стал негромко что-то бормотать себе под нос. То ли молитву, то ли заговор какой. Заговорное слово у казаков — непростое слово. Заговор представлял единое целое с обрядом и являлся его частью. При всем разнообразии заговоры в большинстве случаев состояли из стандартных формул, Обычно они начинались с молитвенного введения «во имя Отца и Сына и Святого Духа». После этого следует зачин «Встану я раб Божий, благословясь, пойду, перекрестясь из избы дверьми». Конечная точка путешествия – Белгорюч камень или камень-алатырь. Вокруг него и разворачиваются основные события. Действующими лицами в заговоре являются языческие божества и христианские. Далее в заговоре следовал перечень болезней, а также частей тела, откуда их следует изгнать. «Плоть человека соответствовала земле, крови – воде, волосы – растениям, траве, кости и зубы – камню, глаза – солнцу, уши, сторонам света – дыхание, душа – ветру, голова – небу и так далее. Болезнь мыслилась в виде живого существа, вселившегося в страждущего. В заговоре оно переводилось на ней живой объект или отсылалось в пустынное место за мхи и за болото. Заканчивался заговор за крепкой, вроде буди мое слово крепкое легко, ключ и легко, ключи замок словом моим. Аминь. В заговорах зашифровывается глубокий смысл, связанный не только с язычеством, но и с христианством. Отдельные слова, произносимые мамулем, доносились до слуха стоявших рядом Марфы, Василя и Ивана Мишника. Смысл этих слов был понятен лишь сведущим, знающим толков знахарстве казакам. Василь напряг слух, чтобы уловить всю цепочку сказанных Осипом слов, но тщетно. Это было похоже на какой-то код, четко лишь воспринимался символ цифры «три». Число три в заговорах казаков складывается из единицы и двойки. Первая символ мужского начала, вторая женского. Результат их объединения – создание нового, исцеление человека. Мамуль упомянул о трех стихиях «В воде, огне и земле», о каких-то трех именах Ульяна, Татьяна и Яков, трех ключах, что, несомненно, воспринималось привычно Василем, так это троекратное чтение – отче наш». Осип четыре раза повторил слово «три» в своем заговоре. Как пояснил он позже, этим указывается на четыре элемента жизни – огонь, воздух, воду и землю. Горная местность как нельзя лучше подходила для проведения обряда. Да и время Осип выбрал подходящее – полдень. В это время, по поверьям, открывается трещина между мирами, и заговор тогда приобретает особую силу воздействия. Будучи истовыми поборниками православной веры, казаки сохраняли некоторые традиции, дошедшие из глубины веков, из тенгрианства, религии древних кочевников, коими и были далекие предки казаков.